Усевшись за столик, Салли заказала порцию знаменитого «саскачского рыбного пирога» и чашечку кофе. Когда ей принесли заказ, она быстро расправилась с пирогом и принялась мелкими глотками пить кофе. Из обрывков разговоров посетителей за соседними столиками явствовало, что вряд ли ей удастся добраться до города к утру. На дорогах образовались многокилометровые пробки, От центра Анны до центра машин застряли намертво. Салли допила кофе, расплатилась и вышла к стоянке. Она приглядела себе вездеход Хаски, громадину в 400 лошадиных сил, с толстенными темно-коричневыми шинами и мощными фарами. Такому не страшно никакое бездорожье. Салли разбила окно, открыла дверь и, забравшись в кабину, Исследовала приборную доску Хаски заводился при помощи кода Без водителя ей с места не сдвинуться Поэтому Салли забилась на заднее сиденье И принялась ждать Ждать пришлось недолго Вновь открылась дверь Послышалось невнятное проклятие И внутрь валился здоровенный детина Он громогласно чистил по-корейски нахала Разбившего ему окно а затем вставил в прорезь карточку с кодом. Салли запомнила код, семизначное число. Она грубо ткнула в затылок корейцу ствол пистолета и приказала сваливать из машины. Водитель неохотно вылез и встал рядом, глядя на нее хмурым взглядом. Салли захлопнула дверь, задним ходом выехала со стоянки. и с ревом понеслась к автомагистрали. И тут ей повезло, зажегся зеленый свет, и полицейские принялись подгонять машины. Транспорт устремился вперед, на магистраль, и Салли затянула в автомобильный поток. Она вырулила на северо-запад, на дорогу, ведущую городку Болдовер. Движение было черепашьим, но, по крайней мере, она двигалась вперед, Салли миновала долину, в которой, как грибы после дождя, росли новые дома, желтоватые в стиле калифорнийских особняков, или же незамысловатые постройки из необожженного кирпича, окруженные палисадниками. И вдруг, почти у самой окраины Балдовара, машины встали намертво. Салли свернула с дороги, следуя проложенной до нее колее. и устремилась в город низом долины, засыпанной снегом. Она включила фары на полную мощность, но скорость придерживала на 50 километрах в час. По пути ей повстречалась пара застрявших в снегу вездеходов, но Салли сделала вид, что не замечает умоляющих взглядов и жестов их пассажиров. Ей ни к чему было брать на себя лишнюю обузу. Она думала только о себе. Именно о собственной персоне ей следовало заботиться в первую очередь. Затем снова появились дома с высокими треугольными крышами, взбиравшиеся вверх по склону. Хижины из необожженного кирпича, притулившиеся у холма, во тьме касались россыпью ярких огней. Впереди сверкали все новые огни. С каждой минуты их становилось все больше и больше, и вскоре сали уже катила по узкой улочке, вдоль которой выстроились дешевые деревянные домики в калифорнийском стиле. Это были дома лесорубов. Здесь жили главным образом коренные саскачцы. Лишь немногие жители этой отдаленной человеческой колонии, благодаря неконтролируемому росту новых поселений, становились богаче. Наоборот, большинство уроженцев планеты до сих пор ютилось в простеньких домишках, построенных еще первопроходцами. Вскоре Сале оказалась в центре городка. Небольшие магазинчики, редкие неоновые вывески, ряды прижавшихся друг к другу домов на одну семью и несколько зданий в пять и шесть этажей. Перед ней замелькали уличные фонари, и редкие автомобили. Центр городка был сравнительно невелик и вскоре остался позади. Салли заметила, что все движение почему-то направлено ей навстречу. Она переехала мост и оказалась во Врейене, самом северном пригороде бельва -Сити. Здесь она подрулила к обочине совершенно пустынной дороги и остановилась, ей надо было хорошенько обдумать. куда податься и что предпринять. В камере, расположенной на первом этаже тюрьмы, близилось к концу великое превращение. Дикие носители были поглощены и трансформированы. Богоформа завершала созревание. Наконец, огромное черное яйцо треснуло с одного бока, а затем вторая трещина расколола его пополам. Оттуда показалась темно-коричневая доля. Она повертелась в воздухе, за ней последовала другая, затем еще несколько, и на свет божий выползла сама богоформа. Несколько мгновений она оставалась недвижимой, еще влажной от слизи. Доли опустились на пол, сенсоры втянулись в тело. Рождение! Еще раз! Богоформа расправила позвоночную долю и напрягла ноги. Она попыталась выпрямиться, и вниз закапала родовая слизь. Верхние доли зашевелились и приняли подобающие очертания, образовав подобие желтовато-коричневых подушек, сложенных одна на одну наподобие столба или колонны. На верхушке этого сооружения развернулись антенны, а впереди самой верхней доли заколыхались желтые зрительные органы. Ноги набухли и приняли на себя давление громадной массы. В холодном воздухе новорожденные доли покрылись гусиной кожей. Ощущение крайне пренеприятное. На чувствительном участке между верхними долями напухали полипы. Богоформа испустила феромоны власти. Легион-форма выступила вперед, и полипы раболепно колыхнулись, приветствуя хозяина. — Я к вашим услугам, о форма. Разумеется. Доложите обстановку. — Я должен быть в курсе, но прошу покороче. — Необходимо принять во внимание ряд факторов. Наше положение упрачивается с каждым часом. На данный момент мы располагаем девятью сотнями третичных форм двух разновидностей. подвижных легионеров и небольших детенышей. Я и моя новая замформа держим обстановку под контролем. Других высших форм, кроме вас, здесь нет. Так я здесь один? В этом секторе боевых действий, да. А других я не имею ни малейшего понятия. А где мы находимся? Наименование сектора нам неизвестно. Можно предполагать, что мы находимся на расстоянии двух тысяч световых лет, от первоначального местоположения, где ваша сущность о Богоформа пребывала в активной стадии? Будьте, пожалуйста, более конкретны в описании мира, в котором вы вернули меня к активным действиям. Я безошибочно ощущаю холод этого помещения. Какова внешняя температура? Температура низка у Богоформа. Эта планета покрыта льдом. Недальновидный шаг с вашей стороны». Я чувствую свое ничтожество перед вашей божественной наследственной сущностью, о, богоформа, но у меня не оставалось выбора. Не было выбора. Неужели ты утверждаешь, что имперский спасательный модуль столкнулся с неполадками в работе? О, богоформа, надеюсь, вы помните, что имперский спасательный модуль не оборудован двигательной системой. Он рассчитан на успешное решение космического конфликта. Наш флот был уничтожен, враг нанес удар из межзвездного пространства, мы были беззащитны. Это весьма неутешительное известие. И тем не менее истинное, богоформа, я... Да, что еще? Я должен поставить вас в известность, что наше положение близко к критическому, допущена серьезная ошибка. Ошибка? Вследствие обстоятельств, сопутствовавших приземлению на эту планету. У нас сложилось мнение Да-да, продолжайте. Это мнение оказалось неверным. То есть, первоначально мы полагали, что дикие носители являются аборигенами этого мира. Здесь мы допустили ошибку, эта планета была колонизирована ими, они связаны в обширную межзвездную систему и располагают средствами межпланетных сообщений, неизвестными имперской науке. Они умеют совершать мгновенные прыжки. В пространстве и во времени они могущественны. Вы поставили в известность первый аксон. Я не знаю, каким образом это сделать. Мы слишком далеко от родного мира. Это неутешительная новость. Нам требуются незамедлительные действия у богоформа. Согласен. А где остальные из моей свиты? Кроме того, мне вскоре надо будет заняться моими отягощенными репродуктивными органами. «Мне требуется достаточное количество биоматериала для созревания юных форм». «Да, да, безусловно, у богоформа. Но мне кажется, нам следует отложить на некоторое время появление на свет юных форм, пока мы не внесем коррективы в план наших действий. Например, нам необходимо покинуть эту планету. В течение ближайшего времени ожидается появление одного из измененных кораблей, принадлежащих диким носителям». «Нам следует перехватить его и незамедлительно покинуть эту систему». «Бесподобающие мне свиты?» «Боюсь, я должен просить вас об этом одолжении, о Богоформа. Нам необходимо как можно скорее покинуть планету. В противном случае носители могут обрушить на нас одно из своих крупных подразделений боевых кораблей». Наступила длительная пауза. Богоформа переваривала неприятное известие. Несмотря ни на что я настаиваю на предоставлении мне подобающей свиты. Наконец произнесла она. И кроме того, мне необходимо задействовать репродуктивные органы. Они настолько отягощены, что доставляет мне острейшие неудобства. Легион Форма продолжала настаивать. Необходимо срочно покинуть планету. Нам нельзя оставлять здесь никаких следов своего пребывания. За исключение мертвых врагов, а их уже немало. Колыхание полипов выдавало волнение, страх и даже депрессию легион-формы. А какими средствами для этого мы располагаем? В космопорте у диких носителей приготовлены стартовые аппараты для выхода на околопланетную орбиту. Они бросили всю технику под натиском наших сил. Где бы мы ни сражались, мы всегда одерживаем победы. Будьте скромнее, легион-форма. Вам известно, что я не терплю хвостунов. К тому же теперь у меня есть все основания полагать, что меня пробудили в весьма неподходящем месте, и условия жизни тут окажутся крайне неудовлетворительными. Вывод летательного аппарата на орбиту вряд ли доставит мне удовольствие. Но с другой стороны, мне притит полное одиночество. Неужели вы и впрямь предлагаете мне взойти на борт летательного аппарата, построенного дикими носителями. Почему здесь нет судов имперского флота? Легион Форма при помощи полипов испустила химический эквивалент исполненного покорности вздоха. О, Богоформа! Мы находимся на огромнейшем расстоянии от родных звезд. Ничто на этих чуждых нам небесах и отдаленно не напоминает родного уголка галактики. Мы проделали путь, равный одной трети ее окружности. Если считать от места эвакуации, местное скопление звезд состоит из дюжины белых гигантов, двух бело-голубых супергигантов и шлейфа мелких звезд, включая светило этой системы, тусклую желтую звезду. Да-да, легион-форма, но не уходите от ответа на вопрос. На расстоянии по крайней мере ста световых лет отсюда нет ни одного имперского флота. Нам придется положиться на местные технологии. Они уже изучены и, на наш взгляд, подойдут для выполнения стоящей перед нами задачи. Уровень их надежности достаточно высок. Насколько высок? Пожалуй, он находится в пределах имперских стандартов. Что ж, в таком случае это нас устроит, но я хотел бы иметь во время полета достаточную поддержку. Ведь только суда имперского флота по-настоящему комфортабельны. Богоформа сморщила свои доли. Кроме того, мне обязаны предоставить свиту. Это мое главное требование. Немедленно доставьте сюда соответствующий биоматериал. Да, и позаботьтесь о моей пище. Я голоден. И еще, мне необходимо обеспечить рост новым долям. В противном случае, мои репродуктивные органы попросту взорвутся изнутри. Здесь у нас изобилие питательных продуктов, о, богоформа. Мы пришли к выводу, что благодаря белковому строению дикие носители могут служить для нас отличным источником питания. Сами носители? Но с точки зрения эстетики это вульгарно. Вы правы, у богоформа, зато весьма питательно. А как же пруды? Разве мы не можем разводить здесь пищевые формы? На это у нас нет времени у богоформа. Ну что ж... Мы попытаемся приспособиться к этому варварскому способу питания. Будьте добры, поторопитесь и доставьте сюда новую пищу. Слушаюсь, о богоформа. И, пожалуйста, нельзя ли как-то повысить температуру? Здесь настолько холодно, что вот-вот начнет шелушиться кожа. Понимаю, о богоформа.